Глава 472. Автобиография президента он достиг стадии создания ядра. Эти слова эхом отразились от стен комнаты, где решилась кандидатура будущего мэра Новограда. Обсуждение продлилось еще несколько секунд, а потом все разговоры внезапно стихли. Представители крупнейших фракций страны пораженно уставились на губернатора Марса. В этот момент в помещении повисла гробовая тишина. Глава секты Дао Академии эфира сухо покашлял. В тишине этот звук эхом отразился от стен. «Я тоже получил новости». На этом моменте остальные в конференц-комнате скривились. «Все согласны, что Ван был лучший кандидат в мэра особого района. Теперь, когда он достиг стадии создания ядра, я хотел бы поблагодарить собратьев Даосов за рекомендацию его на пост. Не пристало мне проявить фаворитизм, но ради блага федерации я, будучи главой секты, не могу не согласиться не отказаться от этой рекомендации. Особенно в свете такой поддержки его кандидатуры с вашей стороны. Уважаемый президент, от имени моей организации и четырёх великих дау-академий я бы хотел выдвинуть Ван Анпуолы на должность мэра особого района Новограда. Вдобавок за неоценимый вклад в благополучие Федерации Марса, я думаю, его стоит повысить до второстепенного второго ранга». Стоило главе секты это сказать, как его окутала аура поздней ступени создания ядра в просторном помещении разбушевался ураган невидимой энергии. Его слова теперь несли в себе давящую силу, которой раньше не было, потому что он говорил не только от имени Дао Академии Эфира, он сказал, что представляет все четыре великие Дао Академии. Если три Дау Академии захотят сохранить Альянс, они не посмеют что-либо сказать, вне зависимости от внутренних конфликтов, на публике они должны выступать единым фронтом. Если кто-то из них попытается возразить, Это может создать раскол в отношениях трех Академий с Дао Академией эфира. глава секты Дао Академии Эфира сказал чистую правду. В любом случае, Ван Бууле являлся членом Четырёх Дао Академий. Вот почему представители трех Академий не стали комментировать слова главы секты. Они не ожидали от него такой пламенной речи, как будто перед ними стоял совершенно другой человек. Что-то в нем изменилось. Хоть главе секты Дао Академии Белого Оленя не нравился Ван Бууле, он не стал молчать. «Я тоже предлагаю повысить Ван Боулэ до благородного второстепенного второго ранга и назначить мэром особого района». Две других академии поддержали их, Линью улыбнулся, он стал первым сенатором, который поддержал предложение. Остальные сенаторы переглянулись и ожидающе посмотрели на главу сената. В лицо представителя сената все совещание оставалось бесстрастным, покосившись на Линью, он едва заметно улыбнулся. «Благополучный исход!» Сказал он и кивнул. Представители клана «Пять поколений неба», секты «Пренебесное вознесение» и «Закат галактики» поменялись в лице. Причиной тому было огромное влияние председателя Сената. Несколько старейшин не удержали эмоции под контролем и позволяли им проявиться на лице. Давно они так не садились в лужу. Ван Буэлэ выбрал идеальное время для прорыва культивации, им приходилось думать о репутации, поэтому они не могли просто взять и забрать свои слова назад. В такой ситуации они не придумали ничего лучше, как попытаться отложить обсуждение на следующий раз и за это время придумать новый план. Но тут представитель корпорации Трилоньер рассмеялся. Этот старик ранее не принимал участия в дискуссии. Он приходился патриарху Зиню, главе корпорации, младшим братом. Корпорация Трилоньер увеличит инвестиции в особый райан. Старейшины клана Пять Поколений Неба оказались под еще большим прессингом. Корпорация Триланье не стала ничего говорить прямым текстом, но их представитель упомянул про увеличение инвестиций только сейчас, что довольно красноречиво показывало их позицию. Губернатор марсианской колонии промолчала, впрочем ей ничего и не требовалось говорить. Её позиция стала ясна, когда она объявила о присутствующем о прорыве культивации Ван Буоле. С военными тоже все было ясно, никто из них ничего не сказал, но по их улыбке легко можно было понять, кого они поддерживали. Такой неожиданный поворот застал клан «Пять поколений небо врасплох. Завершающий удар нанёс президент Федерации. донь Митсуи не дал старичным клану шанса высказаться. «Способные люди должны вознаграждаться по заслугам», — сказал он, взмахнув рукой. «Когда-то я говорил, что Федерации нужна сотня ван Сегодня я бы хотел внести небольшую поправку. Федерации нужны десять тысяч ван Сделайте объявление гражданам Федерации». «Ван Буэлэ получит второстепенный второй ранг и станет мэром Новограда нового особого района! Он присоединится к сенату в качестве восемнадцатого сенатора!» С этими словами Дуань Мюцуи поднялся, как бы поставив точку в сегодняшнем заседании. Старейшины клана «Пять поколений неба» нахмырились и переклянулись. Дуань Мицуи слишком быстро принял решение, что показалось им подозрительным. Проекция остальных участников совещания с задумчивым видом исчезали. Вскоре конференц-зал полностью опустел». Дуань Муцуи прошел через огромные двери, он держал спину очень ровно, как будто вместо позвоночника у него был острый меч. После каждого шага от него волнами расходилась духовная энергия, Слон он пытался сдержать культивацию. Уже скоро грядет время прорыва. Жаль, старик сумел немного опередить меня. Дуань Митсуэ с улыбкой покачал головой. Он заметил вопросительные взгляды участников совещания, но не стал ничего говорить. Вскоре они сами все узнают, Он так быстро принял решение по трем причинам. Во-первых, он возлагал на Ван Буэлла большие надежды, хотя не настолько, чтобы так щедро его поощрить. Во-вторых, Федерация нуждалась в герое. После трагедии на Меркурии люди еще не избавились от страха, Федерация следовало изменить свой образ в глазах простых людей. Стране был нужен герой. Фигура, вокруг которой сплотится народ. Ван Буэлла оказался не совсем тем, что он искал, Его происхождение ни у кого не вызывало вопросов, к тому же он поднялся до самого верха самостоятельно, шаг за шагом, на глазах всей страны, однако этого было недостаточно, чтобы Дуань Митсуи выбрал его. Если бы у Дуань Митсуи было только две причины, то он бы попытался отложить слушание. В следующий раз он бы воспользовался желанием разных фракций поставить мэром своего человека, чтобы извлечь максимум выгоды от откалибровать политический баланс сил. Но все изменила третья причина. Третья причина перевешивала все остальное. Именно из-за нее ему пришлось пересмотреть важность двух предыдущих пунктов. Без нее ничего бы не произошло. Третьей причиной был Верховный Старейшина Дао Академии Эфира, бывший президент страны, который возглавлял Федерацию на заре эры культивации, в прошлом самый могущественный человек в мире. Ли сен вот-вот должен был достичь прорыва со стадии создания ядра на стадию зарождения души. Дао Академия Эфира умело скрывала этот факт от остального мира, но им не обмануть Дуань Митсуи, который сам находился на грани прорыва. Он уже давно смутно чувствовал пугающую ауру, исходящую со стороны Дао Академии. Она вздымалась до самых небес, но её никто не чувствовал. Поэтому глава секты Дао Академии Эфира и повел себя такой уверенно на недавнем совещании. Отсюда его властная аура и необычное поведение. «Конструкции перемещающие формации можно ускорить». Пробормотал себе под нос Донь Мецуэ. После заседания было официально объявлено назначение Иван Боле. В Новограде за время его отсутствия ничего не случилось. Когда до него дошли новости, он радостно расхохотался. Его охватил невообразимый восторг. С каждым сделанным шагом он становился все ближе к посту президента федерации. В прошлом эта мечта казалась практически недостижимой, но сейчас она находилась на расстоянии вытянутой руки. С сегодняшнего дня начну писать автобиографию. Будущие поколения смогут узнать о становлении президента Федерации Ван Буэлэ, как он своим потом, кровью и усердным трудом самостоятельно без чьей-либо помощи стал избранником самой судьбы. Я даже придумал название «Автобиография президента». Ван Буэлэ нездорово рассмеялся. Он чувствовал себя королем мира. Пока он упивался собственной значимостью, медиа-агентства по всей Федерации устроили для Ван Болы настоящую рекламную кампанию. В каждом городе на каждой планете Солнечной системы на экранах мелькало его лицо. Радостный голос под пафосную музыку рассказывал о достижениях Ван Була. Самый юный практик в стадии создания ядра в истории Федерации, самый молодой благородный второстепенного второго ранга Эмар города, самый молодой член Сената. В одночасье Ван Була заговорили по всей Федерации. Не было таких людей, кто не знал его имени. Он стал новой восходящей звездой Федерации. Арген. Мир на ладони. Книга третья. Тайны красной планеты. Конец. Читал. Адреналин.